Глава вторая. Новый день. Я пришла к аудитории. Это оказалось лаборантская. Что ни день в универе, то сюрприз. Естественно, когда пришел преподаватель, то попросил нас разделиться на пары. Я так и предполагала. Ну и с кем же мне быть в паре? Половина группы уже объединилась. Я посмотрела вокруг. К красавчику подошли сразу три девушки. Все предсказуемо. Напротив меня одиноко сидел ботаник. А вот к нему и подойду. Я робко встала и с робкой надежды подошла к его столу. Он спокоен, не удивлен. «Привет. Можно к тебе в пару?» «Волнуюсь. Вдруг отошьет. «Привет. Да можно?» У него приятный голос. Я села на соседний стул. «Я Маша». Как-то тихо произнесла. «Антон». На этом наше знакомство закончилось. Преподаватель объединил тех, кто еще не нашел себе пару, раздал задания. Все примолкли и принялись выполнять лабораторную работу. Антон оказался умным и смышленным парнем. С ним мне было очень легко работать. Мы понимали друг друга с полуслова. Неудивительно, что мы закончили быстрее всех. Оставшееся время мы сидели и просто болтали ни о чем. Я уточняла у него, какие ему предметы его универе нравятся, он у меня о моих увлечениях. Я надеюсь, мы подружимся». По крайней мере, я буду очень этому рада. Не знаю почему, но в какой-то момент я глянулась на красавчика. Какой же он красивый! Голубые глаза, длинные ресницы, четкие линии скул, милая ямочка на подбородке. Меня в нем завораживает все. Я бы могла часами сидеть и разглядывать его, изучать каждую его клеточку и находить все больше мелочей, которые создают ему такой привлекательный образ. Но у меня есть только пару секунд, чтобы остаться незамеченной. Я отмечаю, что он работает в паре с красивой девушкой. Что-то у них там не получается. Он периодически закатывает глаза и теребит свои волосы. Смешно. На лабораторной работе красота не очень-то помогает. Урок подходит к концу, и мы направляемся на следующую пару. Я к моей большой радости оказалась права. Мы подружились с Антоном. Нам было интересно друг с другом, и мы решили не расставаться. Теперь на учебные пары ходим вместе. Со стороны мы, наверное, смешно смотримся. Он худой и длинный, и рядом с ним я. Ну, про меня вы уже все знаете. Но нам плевать. Мы уже привыкли, что для всех мы фрики. Не такие, как все. Главное, нам нравится наше общение, и я очень довольна, что у меня наконец-то появился друг. Я, честно сказать, думала, что это будет подруга. Но с парнем даже легче дружить. Нам нечего делить, никто не завидует. Ну и мышление, оно все таки отличается, поэтому мне всегда интересно, как на ситуацию смотрит он. В общем, теперь в универе я хожу с удовольствием. Преподаватель по физкультуре Игорь начал занятия со мной по фитнесу. Прямо скажу, он меня не жалеет. Я выхожу из зала вся мокрая и уставшая, но мне это нравится. Моя жизнь становится похожа на жизнь обычных людей. Я даже стала мечтать о романе с кем-нибудь. Ну, понятно, что это только мечты. Но раньше их не было. Кажется, я оживаю. У меня начинается новая жизнь, а не плавание по течению. С Антоном мы стали общаться даже вне универа. Мы часто созваниваемся. Я узнала, что он недавно расстался со своей девушкой. У него есть друзья, и они не ботаны, как я подумала изначально. Я рассказала ему о себе, поведала, почему я толстая. Хотя в целом его это не очень волновало. Он принимал меня такой, какая я есть. И это мне в нем нравилось. Я тоже старалась принимать его таким, какой он есть. Хотя мне было очень интересно переодеть его в другую одежду, сделать другую прическу. Просто ради интереса и любопытства. Но ему в своем образе хорошо и спокойно. И я рада за него. Как потенциального кавалера я его не рассматриваю. Он для меня друг. Мой единственный и лучший друг. Я так долго его ждала. И я счастлива, что он наконец-то появился в моей жизни».